Садовник. Паула – это событие, которое организовал я сам. так же как я организовал событие, которое называл книгой, а позже событие, которое называл жизнью. Начиная с 99 -го года я живу в нарисованных обстоятельствах: белая дорога с лавровыми кустами, чутко стоящими во тьме, будто приземистые воины, гавань с лодками из ореховой скорлупы и ржавым катером под названием «Ешь грязь». Розовая скала, нависающая над поселком, будто драконововые. Все это нарисовано, и я даже не уверен, что мной. Которая из двух версий Паула лежит у моего сердца. Та, что обратилась в пепел и была всего лишь взбалмошной женщиной, не способной двух минут провести в запертой комнате. И та, луналикая, что царственно удалилась, оставив меня зябнуть в ничтожестве на восемь с половиной лет. Помню, как я впервые прочел Елену Еврипида. Ее подсунул мне преподаватель античной литературы. Пьеса показалась мне мотной, Какая-то беготня с женихами и кораблями. Я долго не мог ни за что зацепиться, пока не понял, о чем история. Менелаю не пришлось выбирать. Все свершилось по воле богов. Сотканная из эфира Елена испарилась. А телесная румяная тетка бросилась в объятия мужа и ловко убедила его в своей чистоте. И вот они раздобыли судно и бегут. Может быть, их гонит Сирокко, трубач пантийский флейтист-левийский, знойный Левича. А может, он дует им в лицо. Но что им белая пыль пустыни, выпадающая молочным дождем? Что им красная пыль пустыни, ради которой из елен грека выставлял 60 кораблей, собирал дружественных царей в поход, задыхался в деревянном коне и убивал царевича, с которой из них странствовал по Финикее попадал в бурю, целовался и проливал вино, возлежа на драгоценных тканях. Ну да, эфирный призрак, вспышка воображения, шутка богов. Ну и что? А та первая, чем лучше? Трусливая голенача, старая курица, просидевшая в Египте много лет, флиртуя, с кем попала. Мякоти кости, липиды, белки там всякие, мозоли, ссадины, розовые склеры. Это что, преимущество? Вот так-то. Я бы выбрал ту Елену, что таскалась за мной по волнам, будь она хоть из осенней паутины скручена. Я и выбрал, собственно. Воскресные письма к падре Эулалио. Май, 2014 год. Сегодня ко мне заходил Джузепина, Говорил, что в деревне ошивается сомнительная личность. Мол, не хочу ли я зайти в участок по старой памяти и взглянуть на его документы и на книгу, которую он зачем-то оставил в участке. Фамилия знакомая. Это тот самый парень, на которого Петра Понта написала донос. «Помнишь, я показывал тебе здоровенную папку? Там не меньше сотни страниц про англичанина, который ее бросил, судя по всему, и подался в свою Англию в тот самый день, когда гостиница перестала существовать». Мой бывший помощник проверил имя, написанное на обложке книги, и выяснилось, что автор давным-давно умер от передоза. То есть к нам приехал английский призрак, про которого известно только то, что его невеста подожгла часовню святого Андрея. Это случилось в мае девяносто девятого, и сама она чудом там не сгорела. «Я пришлю тебе эту книгу, падре. Сам я не читал, но велел сержанту пролистать». И это все, что Джузеппино сумела оттуда вытащить. Однако мне и этого хватило. Именно тогда, в девяносто девятом, разорился Троянский порт. Через год закрылась маслодавильня. А еще через два червь пожрал оливки. В две тысячи пятом мы стали беднейшим углом провинции. Уцелели только лимоны Варпина. Но за несколько лет от плантации ничего не осталось. «Знаю, что ты скажешь». Кощунственные предположения. Но это ведь не мистика, а голые факты, против которых даже у иезуитов нет оружия. Апостол не требовал жертвы, девчонка уцелела, а все остальное, включая реликварий, вспыхнуло, как смоляной факел, окуталось черным дымом и пропало. После этого все и началось. Шесть деревень опустили разом, будто бильярдный стол в конце партии. Только наши шары были не в лузах, а в помойной канаве. Мы затеяли это дело с восстановлением часовни, когда поняли, что беды начались после пожара. И это правда, но кое в чем мы ошибались. Дело не в туристах, которые больше не ездят в Трояна, и не в разгневанном святом, лишившемся прибежища. Дело в непринятой жертве. И не тычь мне в глаза моим язычеством, сам знаю». Лаутиста Либико. Стоит завести себе новый блок, как начинаешь скучать по предыдущему. И по себе, 23-летней. Но нет, обратной дороги не будет. Вирджиния не хочет быть забитой джиджи, которую без особых разговоров нагибают над раковиной в умывалке. Не хочет быть душной вергой, а хочет быть прекрасной Виви, мечтой сержанта и деревенского жестянщика. С тех пор, как я стала жить в собственном доме, пусть только с 10 вечера до 7 утра, молоточки в моих висках перестали стучать, и все изменилось. В моем брятика столько пластилина, что хватит вылепить новую жизнь. Для этого нужно проснуться на рассвете в одной из спален. Летом я ночую в разных, а зимой в докторской. Там есть камин. Поводить пальцем по ребристым обойным соцветиям. Прошлепать босиком по плиточному полу спуститься по усыпанной кипарисовыми шишками лестнице к смотровой площадке и постоять там, глядя на пустые пляжи со спинами от вечерних костров, слушая, как ледяной стебель восторга прорастает из средостенья, и Виви распускается во мне, будто водяная лилия. Правда, с тех пор, как писатель фидел сюда приехал, я не нахожу себе места. Особенно противно, что он поселился в мотеле напротив почтовых окон. Уже заходил на почту два раза. Но подумаешь, у него дар». Медсестры в отеле считали его романистом. Кто-то даже видел его книгу в магазине. Помню, как по вечерам он притворялся, что играет на пианино. «Да я пальцем по подоконнику лучше настучу. У него дар, а у меня ад». Я прочитала его роман. Одолжила в почтовом ящике сеньоры Понте. Принесла пакет из страховой конторы. Пришлось выгрести все прошлогодние залежи. Там она и лежала, это Паула, и давно бы сгнила, если бы не толстый манильский конверт. Я увидела имя Петра и удивилась. О чем он ей пишет? У нее глаза пустые, как пруд с улитками. Что ж, Роман оказался фонтаном без воды. До железнодорожной колонки с питьевой стройкой, о которой говорила моя замшева золотая учительница пения, ему далеко. Стройка должна быть мягкая, вечно. Прозрачно. Напоить всех до да пьяна. И при этом, чтобы было непонятно, откуда берется вода. Это мое первое требование к роману. И не последнее. А то, что пишет этот парень, я сама могу царапать целыми свитками. Дайте только пару свободных часов. В его книге можно привентить любого автора. Будто голову к римской статуе времен империи. Головы на статуях были съемные. Очень удобно. Зарезали императора, за ночь специальные люди обижали все площади и головы памятникам поменяли. Говорят, в те времена была куча мастеров, делающих только головы. Маркус. Воскресенье. В реальности пылают пожары, обугливаются кости молодых женщин, льется кровь стариков и людей заживо бросают в соль, чтобы она их задушила. В финалах, которые пишу я, ломаются балки и бьется стекло. И только-то. Маркус поднес бутылку ко рту. Сделал большой глоток, чуть не захлебнувшись теплой пеной. Сунул бутылку в пакет и быстрым шагом отправился догонять процессию. И так весной 2008-го Пенекелло потерял в брятика и брата и сына. Неудивительно, что он желает холму зарасти молочаем, а господским хоромам рассыпаться и вечно оставаться в руинах. И что же, никто не догадывался о том, что нелюдимый клашар, а вовсе не лукавые греки, разорил деревенскую жизнь. Похоже, местный нотариус не одну драхму сунул за защику, пообещав хранить молчание. И хранил его честно в восемь лет. До тех пор, пока Пенникелли не понадобился мотор. Возле поворота процессия замедлила ход. Силачи поставили носилки на землю и обратили лица к одному из священников, читавшему что-то на латыни. Остальные медленно собирались вокруг него, заслоняя его полосатыми головами, будто пчелы свою королеву. Теперь заплаканная Мадонна смотрела в сторону ветри, откуда должен был появиться ее сын, которого в вьетрийцы несли навстречу с ней по извилистой горной дороге. Ветер подул с моря, подняв песчаную пыль. Солнце скрылось в пепельной дымке. Маркус почувствовал, что замерзает, и свернул в сторону порта, надеясь забежать в мотель за курткой и еще раз взглянуть на двери почтовой конторы. «Какая-то одичавшая Мойра прила для Виви», подумал он, заходя во двор, завешенный мокрым бельем. «Хрусть!» И у нее не стало ни семьи, ни дома. А сама она заделалась флейтистом и понеслась по кочкам. «Хлоп!» И у нее появился родственник, будто голова Пульчинелла из тряпичного колпака. «А теперь...» У нее есть холм, и на нем сияющая под солнцем яичная скорлупка. Выходя из мотеля с курткой в руке, Маркус бросил взгляд на двери почтовой конторы. Заперта. Красный скутер стоял на месте, прислонившись к стене. Знакомый шлем висел на ремешке, перекинутом через руль. Куда она отправилась пешком? Подойдя поближе, он прочитал надпись на тетрадном листке, приклеенном скотчем к дверному косяку. Почтовое отделение закрыто на три дня. сабата Санта Деменика де Паскуа и Луниди де Далеко внизу, у подножия лестницы, синела полоска воды и виднелись беленые стены рыбного рынка, пустующего уже три дня. «Света главы – известковый и синий», – подумал Маркус, вспомнив комментарии к любимой книге который он читал чуть ли не с большей радостью, чем саму книгу. Нет, еще грязно-белый, если Пеникелло воспользовался вчерашним солнечным днем и хорошенько отскреб свою лодку. Тогда дело за мной, и завтра придется добавить в эту главу оттенок красной сангрии. Поездка за краской оказалась быстрее и проще, чем он предполагал. Молодой плотник привез его к арабскому магазину и отправился выпить пиво на бензоколонку. А продавец, сидевший на фанерном ящике с сигаретой в зубах, встрепенулся, вскочил и повел его прямиком на склад, где не было ни души, потому что рабочие сидели по домам до самого вторника. Облазив все закоулки, они обнаружили банку с Англией, отставленную в сторону, потому что крышка сдвинулась, и часть краски вытекла на этикетку. Продавец покачал головой, подсокол языком и выдал огромный непромокаемый пакет с арабской вязью. По его словам надпись означала «День радости краток». Маркус вернулся в мотель, прижимая добычу к груди, расплатился с плотником и пошел к себе наверх провожаемый холодным взглядом Колумеллы. Бутылки с вином у дверей не было, но это его не удивило. Терпение женщины не бесконечно. Подходящая надпись для арабского пакета. «Утром он встанет на два часа раньше». Ему нужно отправиться в гавань, увидеть Клашера и приступить к работе. Картахена, наверное, стоит на стапелях, поблескивая новеньким винтом. А хозяин холма сидит на корме и покуривает свои замусоленные сигарки без фильтра. Оставив краску в номере, он сунул в карман ножик со штопором. Сложил арабский пакет в четверо и направился к автобусной станции. Макасинам пришел конец. Пришлось идти в пляжных шлепанцах, отыскавшихся на дне сумки. Выпивку в пасхальное воскресенье можно найти только в три дорога на автобусной станции. Так уж устроена здешняя жизнь. Вроде никак нельзя, но если очень хочешь, то можно. Финал придется переписывать, а вместе с ним и половину романа, думал он, спустившись на площадь по ступенчатой векоуголине. Но до этого нужно поговорить с Виви: с ливийским флейтистом, с библиотекаршей, с почтовой девушкой. Многолейкой, как египетское божество, с человеческими ногами, бородой, клешнями жука и крыльями ястреба. Под навесом на станции толпились деревенские старухи с корзинками. В корзинках виднелись коломбы, аккуратно завернутые в бумагу. Единственная скамейка была занята четверкой марокканских парней, хлебавших вино из пластиковой бутыли, пуская ее по кругу. Бочонок, из которого марокканцы наполнили свою бутыль, Лежал в тележке за газетным киоском, а неподалеку отирался его хозяин. Почему же Бриатика не снесли? Почему Хум до сих пор не стал виноградником? Что в голове у человека по имени Меркуцио? Он мог бы избавиться от гостиницы, но не сделал этого. Вероятно, по той же причине, по которой так долго собирался в Картахену, но все никак не решался отчалить. Старику нужна была семья. Он устал жить один. Но призрачная Стефания, гуляющая по коридорам гостиницы, и воображаемая колумбийская родня нравились ему больше, чем то, что действительность могла ему предложить. Итак, Брятика стал точкой умолчания. Из этих точек можно собрать кривую линию. Да что угодно можно собрать, если посмотреть с правильной стороны. Вот, скажем, первая точка умолчания – это вечер в прачечной, когда я не сказал Петре правду о пожаре пожалел ее. «Я мог сказать ей все как есть, подождать, когда ужас ее отпустит, а потом попросить ключ». Маркус достал из кармана две мятые пятерки и протянул хозяину вина. Тот кивнул и отвернул краник, подставив под него бутыль с этикеткой «Оливковое масло бронзоне». Вино полилось веселым бормотанием, а хозяин быстро отошел и отвернулся, как будто сделка его не касалась. Я заставил Петру думать, что использовал ее рассказ, чтобы забраться в тайник под перголой. Я позволил ей думать, что я убийца и вор. К этому добавилось мое внезапное охлаждение, которое она расценила под девичьи просто. Она могла бы спросить, что ты делал в саду моей матери? Почему ты приехал в Бриатика в девяносто девятом? Что связывает тебя с капитаном? Ее подозрения разбухали, будто ослиная шкура в молоке. Но она молчала. Маркус пропустил момент, когда бутыль наполнилась зеленоватым вином, и несколько струек выплеснулись на песок. Спохватившись, он крепко завернул кран и воткнул в горлышко пробковую затычку. Что ж, я ведь тоже молчал. Хотя мог бы рассказать историю, способную разом ее успокоить. Но какова сила совпадения? Из дюжины кудрявых инженев в голубых халатах я выбрал ту, прикасаться к которой было Агос. Табу. Почище запрета смотреть на войска, касаться трупа или гулять по винограднику для высшего жреца Юпитера. Петра же повела себя по-человечески, то есть как герой в античном понимании этого слова. Мы ведь знаем, что боги у греков становились уязвимыми, как только начинали поступать как люди. Меж тем герои воскресали, даже если были разорваны на части и и съедены. Отойдя на несколько шагов, Маркус попробовал вино и поморщился. «Молодое, неосмысленное, но выбирать не приходится». Увидев неапольский автобус, он пошел к нему, намереваясь спросить у водителя, когда приходит римский морозце, потому что справочной на станции не было. Он не был уверен, что завтра получит свою машину. Нынешний кап и еще суровее прежнего». Точки умолчания в божественной геометрии считаются опасными дырками. Стоит завести такую точку, и от нее по поверхности жизни ползут трещины, будто по крыше зимнего сада. Водитель автобуса заскочил в кабину и нажал на клаксон. Старухи потянулись к дверям, и под навесом осталась только одна фигурка, показавшаяся ему знакомой. Это была Вирга. Она покупала в автомате билет. Ее сумка на колесиках стояла на земле. «Девушка в бегах», — подумал Маркус. «Персонаж, удирающий от автора на сельском автобусе». «Значит, она уже поняла, что я слишком близко». «Черт, не могу называть флейтиста женским именем». «Мне трудно смириться с мыслью, что автор блога — не безжалостный сочинитель моих лет, стреляющий как панчувилья. А может, мне трудно смириться с тем, что автор блога не я». Маркус поглядел на горлышко бутыли, видневшейся в пакете, а потом на свои шлепанцы, из которых торчали грязные пальцы и поморщился. «Ладно, посланец судьбы имеет право выглядеть как угодно. Что я ей скажу? Давай мне свою сумку и пойдем в гавань. Там мы должны застать твоего деда. Для него ты всегда жила в Картахене, скажу я. И определенно была мальчиком» а теперь ему не нужно плыть к антиподам, потому что ты здесь. «Вирга!» — сказал он громко и двинулся в ее сторону. Она оглянулась по сторонам, накинула капюшон и пошла прочь, к выходу с автобусной станции. Ее красная сумка осталась стоять возле автомата, и к ней уже бочком, будто краб, подходил один из марокканцев. «Не беги, пожалуйста!» — сказал Маркус, забрав сумку и догоняя почтальоншу у газетного киоска. «Я должен тебе кое-что рассказать». Краем глаза он заметил хозяина бочонка Сверментина, стоявшего под деревом и одобрительно на них глядевшего. «Ты за мной следишь?» Она пошла еще быстрее. «Я не следил. Я пришел за вином. Вот оно в пакете». «Да погоди же ты!» Маркус следовал за ней неотступно. Они свернули в маленький сквер, отделявший станцию от площади. И потому, как мягко потемнела пыль между клумбами, Маркус понял, что начался дождь, почти невидимый. «Виви, я предлагаю тебе честную сделку. Я скажу тебе важную вещь, а ты скажешь мне, что произошло шесть лет назад. Узлы на пляжной лестнице, этрусская беседка, отравленный коньяк. В твоем блоге смыслы разбегаются во все стороны, как муравьи. А мне нужно знать, что было на самом деле». «Нет никакого самого дела». Она внезапно остановилась и посмотрела ему в лицо. «Какие еще узлы?» «Твое признание нужно мне не для того, чтобы бежать с ним в полицию, Виви. Я пишу книгу, понимаешь? Мне нужна хоть капля реальности, как яичный желток в цементе. Признавайся, и тебе ничего не будет, да?» Она мотнула головой на ходу, сбросив капюшон, и неубранные волосы вывалились оттуда, будто груда тлеющих углей. В интернате я слышала это каждый божий день. Сто раз прочитай. Ах, сожалею из-за моей злости, и тебе ничего не будет. Слушай, это честная сделка. Ты узнаешь то, что изменит твою жизнь. А мне нужен финал истории, сказал Маркус, но его заглушил клаксон, длинный и непривычно настойчивый. Это мой автобус. Она сняла темные очки и подняла на него глаза. Серая радужка. Зеленый зрачок, будто пятнышко окислившейся меди. Ты вроде хотела съесть на Неапольский. Дождь превратился в ливень. Вода потекла ему за шиворот. «Однажды обе деревни смоют в океан», — подумал он, «вместе с их церквями, домами и скарбом. Останутся только кладбищенские ангелы из ноздреватого известняка и еще бриатика на вершине, недоступный по ношению, недостижимый, как миф». «Ненавижу тебя! Оставь меня в покое!» Верга надвинула капюшон поглубже, забрала у него сумку и пошла на станцию. Со стороны деревни донеслось гудение колокола. За ним послышалось жестяное звяканье витрийской церквушки, всегда опаздывающей на пару минут. Верга поднялась на первую ступеньку и протянула водителю билет. «Десять часов», — подумал Маркус, глядя на непроницаемые стекла автобуса. В гавани зажигаются огни. Дождь полощет катера и рыбацкие тартаны. Старик, наверное, стоит на носу своей лодки и смотрит на дом, белеющий на вершине холма, будто флаг перемирия. Он ждет, когда золотистый огонек замелькает по комнатам. Когда мертвая Стефания явится в спальню и ляжет на кровать. Автобус захлопнул двери и выехал со стоянки. Маркус спустился по Вианенсе на площадь и пошел вдоль набережной к мотелю. В гавани не было ни души. Похоже, начиналась настоящая буря. Вода в лагуне внезапно стала черной, как полоса горячего асфальта. Несколько кипарисов на набережной разом согнулись и распростерлись по ветру. Дождь был не похож на тот, что шел здесь всю пасхальную неделю. Он был зимний, темный, сплошной, захлебывающийся от северного ветра. И разверзавшийся все источницы бездны. Вот на что он был похож».